Глава 24. Вероника. Мой мир сломался. Просто хрясь и вдребезги, так что осколков не соберешь. Еще вчера я ползала, как вареная муха. День прошел, и ладно. Не померла, и хорошо. А сегодня все с ног на голову. В груди бухло внезапно ожившее сердце, в голове миллион мыслей, и, кажется, за спиной пробиваются крылья. Сын жив. А я ведь его успела похоронить, свыкнуться с этой мыслью, смириться. Разве что по ночам иногда снился детский смех, и призрачный голос, жалобно повторявший «мама». Нет таких слов, чтобы описать чувства, которые меня душили. Это даже не радость, не облегчение, это будто заново родилась, вышла из огней и вдохнула полной грудью. Я не могла на него насмотреться. Все трогала, гладила по волосикам, обнимала, держала за маленькие ручки, бесконечно восхищаясь хрупкими пальчиками. Да одури страшно было, что если отвернусь, отпущу да просто моргну, он исчезнет. И вместе с ним снова погаснет желание жить. Он похож на Кирилла, те же голубые глаза и светлые волосы, и в то же время было что-то неуловимо от старшего Барханова, Артур. Никогда еще так остро не ощущал его присутствие. Столько противоречивых эмоций за одного мужчины. Они захлестывали, душили, доводили до иступления. Я не врала, когда говорила, что ненавижу его. Еще как ненавижу. Аж зубы сводит. Хочется придушить, сделать настолько больно, насколько это вообще возможно. Разорвать, разбить, растоптать, как он сделал это со мной, лишив самого ценного. Но он прав, мне не по силам с ним тягаться. Он лев, у которого весь мир в когтях, а я, слабый заяц, пусть отпустит сам, по-хорошему. Он просто обязан это сделать после всего, что натворил его драгоценный брат. Хорошо, хоть Артуру хватило силы духа признаться, что налажал. Так себе оправдание, но теперь, когда он перестал считать меня предательницей, с плеч гора свалилась. А еще я ему благодарна за то, что маленького Ваньку вытягивал, заботился о нем, бегал с ним по больницам, любил. Именно любовь я видела в его взгляде, обращенном на моего сына любовь и раскаяние. Наверное, я слишком понимающий мягко, наверное, меня легко сломать и прогнуть под себя, поэтому я хочу уехать, в идеале на другую планету, а на крайний случай хотя бы на другой конец города. Начнем с Ваньки новую жизнь вдали от прошлого. Мы столько времени потеряли, об этом даже думать страшно. Возможно, когда-нибудь потом, спустя время, я смогу вспоминать об этом без содрогания, без злости и слез, но сейчас мне не хочется жаловаться, стонать, убиваться, Я благодарна судьбе за то, что она вернула мне ребенка. Сейчас моя радость во стократ крат сильнее горечи, притаившейся в укромных уголках сердца. Артур был молчалив, не лез ко мне с болезненными разговорами, не трогал, понимая, что ничего хорошего из разговоров сейчас не выйдет. Да и какие могут быть разговоры, если он отнял ребенка у матери? Это что же такого ему наплел ублюдок Кирилл, если старший брат после его смерти превратился в безжалостного зверя? Пожалуй, я не хочу этого знать. Кир всегда был талантливым актером и хитрым манипулятором, который годами обводил братьев вокруг пальцев и смеялся над их чувствами. Хорошо, что он погиб. Плохо, что кошмар с его смертью не закончился. Мы все стали жертвами его происков. Этот вечер навсегда отпечатался в моей памяти. Вечер знакомства с собственным сыном спустя год после рождения. Врагу такого не пожелаешь. Больно. Но в то же время я никогда в жизни не была счастливее. Когда малыш устал, я уложила его спать в маленькую кроватку, а сама устроилась на диванчике рядом, напрочь отказавшись возвращаться в ту холодную безликую комнату, которую мне выделил Барханов. Сквозь сон не чудились чьи-то шаги пронзительный взгляд, неотрывно следящий за мной. Утро началось с неожиданного визита, не скажу, что приятного. В гости пожаловал второй Барханов. Вот уж кого не хотелось видеть, так его. Жесткий мужик, гораздо жестче Артура, настолько, что от одного его взгляда хотелось вытянуться по струнке. Сейчас мне эта жесткость была безразлична. У меня не было желания понравиться ему, получить одобрение, прощение или еще что-то, Я просто хотела жить подальше от этого персонажа. «Здравствуй, Вероника», — произнес он, сдержанно улыбаясь. «Надо же, теперь я достойна его улыбок, пусть подавится ими». «Доброе утро», — я кивнула и отвернулась к Ваньке, который с упоением грыз кусок булки. «Привет, парень!» Мужчина протянул руку племяннику и тот с радостью по ней хлопнул, признавая родственника. В этот момент я испытала такой лютый приступ ненависти, что еле сдержалась. Очень хотела схватить стул и огреть им Демида по загривку. Почему мой сын все это время знал вот этого ледяного мужика, а не меня? Почему? Ненависть к Артуру полыхнула с новой силой. Я не удержалась, бросила на него яростный взгляд и тут же отвернулась, потому что он смотрел в упор, наблюдая за моей реакцией. Лучше бы за младшим братом наблюдал, когда еще была такая возможность. Я пришел поговорить. Говорите, я вам не мешаю, мы с Ванькой можем уйти в другую комнату. Я хочу поговорить с тобой. Зато я этого не хочу. Сама удивилась тому, как резко прозвучал мой голос. Димит на мгновение замолчал, удивлённо вскинув брови, смотрел на меня, как будто увидел впервые в жизни. «Придётся, мне надо выяснить некоторые детали о Кирилле. Вот она, бархановская порода. Хочешь, не хочешь, а придётся, потому что царь-батюшка решил». «Нет», — ответила ещё жёстче. «Вероника, не веди себя как маленькая, нам надо во всём разобраться». «Сейчас точно схвачу стул и швырну его в этого большого и опытного. Раньше надо было разбираться». Артур первый понял, что конструктивного диалога у нас не получится почувствовал, как накалилась атмосфера, как вокруг меня начали разбегаться миллионы колючих искр. «Дэм, тебе пора». Он сурово кивнул на выход. «Я только пришел», — возмутился его брат. демид Другой Барханов посмотрел на Артура, потом на меня, на притихшего Ваньку, и досадливо цыкнув, покачал головой. Не понравилось, что его прогоняют. Не привык к такому. «Ладно, подождем, когда остынешь», — снисходительно обратился он ко мне. «Надо же, оказывается, мне просто надо остыть». Такое чувство, будто я обиделась из-за какой-то ерунды, и он вынужден терпеть мои капризы «Держись от меня подальше, Демид», — прошипела я впервые, полностью выдерживая его взгляд. Не умея принимать отказ, он хищно прищурился и хотел что-то сказать, но его снова опередил Артур. «Да иди ты уже!» — рявкнул он и, схватив Демида под локоть, буквально выволок его в коридор. Они что-то бубнили, шипели друг на друга, но слов было не разобрать. Наконец хлопнула входная дверь, стало тихо, а через мгновение на пороге появился Барханов. «Прости меня, я не должен был его пускать виновата, сказал Артур. «Это твоя квартира, неважно». Он порывисто подошел ближе. Меня трясло от того, что он рядом, и вовсе нет восторга, любви и других трепетных чувств. Вулкан внутри меня дымился, колокотал и был готов взорваться. «Скажи, Артур, вы вместе решали забрать у меня сына?» Барханов молчал. На скулах играли желваки, губы поджаты, сам натянут, как струна. «Чья была идея?» «Вероника». Он тяжело вздохнул. «Чья?» Минута молчания показалась громче выстрела. У меня будто хребет выворачивали, ребра ломали, настолько было внутри больно. Вчерашняя эйфория от встречи с сыном немного улеглась, и одурманенный событиями мозг начал осознавать масштабы катастрофы. Год. У нас с украли целый год. Меня заставили поверить в то, что мой ребенок умер. Моя. Наконец, едва различимо, сказал Артур. Одно слово, но я пошатнулась, будто на меня обрушился камнепад. Я до последнего верила, что за всем этим стоит Демид. Думала, что только ему по силам так хладнокровно размазать другого человека, лишь лишив самого дорогого. Оказалось, нет. Больнее всех бьют те, кого мы любим. Мне кое-как удалось справиться с накатывавшей истерикой. «Ванюш, пойдем, я тебе мультики включу». Подхватив сына на руки, отнесла его в гостиную. Посадила на диван, рядом примастила плюшевого зайца, потом нашла пульт и кое-как непослушными пальцами нажала кнопки. На огромном экране тут же появились какие-то зверюшки, зазвенела веселая детская песенка, и Ванька пропал отключился, завороженно наблюдая за происходящим. Я поцеловала его в щечку, взлохматила кудрявые волосики, пошла обратно в кухню. Артур встретил меня напряженным взглядом и вымученной фразой. «Прости меня, я так виноват!» «Извинения пролетели мимо, я просто не хотел их слушать, а уж принимать, тем более!» «Ты чудовище!» — прошипел, откнув пальцем ему в грудь. Дурацкие злые слезы сами покатились по щекам. «Мне хотелось визжать, орать, топать ногами, кататься по полу. Прости!» Видя мое состояние, он схватил меня за плечи и попытался прижать к себе. «Иди ты к черту, Барханов!» Я упиралась, как могла. «Иди к черту!» Его слова разрывали изнутри. Его прикосновение, как ядовитый плющ. Проще сдохнуть, чем вытерпеть. Я не знаю, откуда взялись силы, чтобы оттолкнуть его от себя. «Вероника, послушай!» «Да отстань ты от меня, пусти!» «Не могу!» Артур снова схватил меня за руку, но я вывернулась и, не осознавая, что делу, влепил ему пощечину. Ладонь прострелила жгучей болью, звук Звенел в ушах, нарастая с каждым мигом. Вторую пощечину я отвесила уже осознанно, третью — с извращенным удовольствием. А дальше просто не могла остановиться. Барханов стоял, не двигался, позволяя себя лупить. Только в глазах полыхал такой огонь, что, наверное, раньше бы я испугалась, а сейчас было плевать. Я выплескивала свою боль, обиду, разочарование. Мне хотелось сделать ему больно. «Как ты мог, Артур, как?» «Я ошибся, Вероника», — у него дрожал голос. «Все выглядело так некрасиво и правдоподобно. Кирилл! Да плевать на твоего Кирилла. Ты сам принимал решение после его смерти. Сам никто тебя не заставлял. Решил наказать, сломать, добить. Я снова набросилась на него. Удобно, наверное, бороться с противником, который не может дать сдачи, которого можно безнаказанно пинать, можно лишить самого главного, а потом просто выкинуть за ненадобностью. Чувствуешь себя победителем». Он громко выдохнул, обхватил пальцами переносицу, зажмурился, пытаясь успокоиться. Широкая грудь тяжело опускалась и поднималась в такт рваному дыханию. Его трясло. «Прости. Это все, что ты можешь сказать? Прости? И что мне делать с этим прощением? Оно вернет наше с Ванькой потери на время. Сотрет из памяти те страшные ночи, когда выла словно зверь, и на стены от тоски бросалась Что мне с того, что ты теперь раскаиваешься?» Я судорожно хватала ртом воздух, в груди так сильно давило что, казалось, еще немного, и сердце лопнет. Я все исправлю. Меня накрыл смех, дикий, надрывный, истеричный. Исправишь? Серьезно? Интересно, как? Время назад отмотаешь. Или, может, деньгами начнешь засыпать? Золотом? Бриллиантами? У вас же так все проблемы решаются. Скажи, ты много заплатил, чтобы аферу с ребенком провернуть? По сунувшемуся лицу Артуру поняла. Много, очень много. Этот монстр вывалил кучу денег, чтобы отобрать у меня сына. И все потому, что любимый младший брат указал на меня и сказал «фас». Надо же, как убедительно все состряпали. Даже бумажку дали, липовое свидетельства Хочешь, покажу? Могу даже подарить на память. Сейчас точно в обморок хлопнусь. В голове шум, звон, кислорода не хватает. Внутри ничего живого не осталось. А я ведь тебя любила, Артур, как ненормально. Жизнь за тебя была готова отдать, а ты... У меня задрожал подбородок, голос прервался. А ты, оказывается, даже не понял, какая я на самом деле. Поверил не бы лицем брата психопата. Дай мне шанс. Ты издеваешься? Какие шансы? Мой голос хрипел. Хочешь исправить, искупить свою вину? Тогда отдержи от меня подальше Демида. Разбирайся быстрее с друзьями Кирилла и отпускай нас. Все. других вариантов нет. Я по уши с ото вашим семейством. Артур смотрел на меня, не скрывая муки, но в моем сердце не осталось жалости. Я больше не хочу быть всепрощающей девочкой. Таких никто не ценит о них вытирают ноги, и ломают в угоду своим прихотям. Сил больше не осталось. Я проскочила мимо него, задев на ходу плечом, и убежала в комнату к сыну, мечтая, чтобы меня оставили в покое, избавили от пустых сожалений и убогого, отвратительно банального слова «прости». Больше мы с Артуром не говорили. Да и о чем говорить? И так все ясно, до да боль очевидно и противно А самое гадкое, что слабое сердце в груди все еще трепыхается, не верит в то, что это конец. Глупое. Даже когда я жила с Кириллом в груди, на задворках все еще теплилась какая-то призрачная надежда, что бархановы старшие прозреют, поймут, какой у них брат, вырвут меня из его цепких лап. Сейчас не осталось ничего, никто не прибежит меня спасать, да и спасать-то уже нечего. От прежней Вероники уцелела только оболочка и горка жалких воспоминаний. Мне хотелось рыдать. Как всегда, жалеть себе ждать кого-то, кто придет на помощь, вытащит из той пучины разочарования, в которой я оказалась. Наверное, это какой-то механизм защиты а может, дурная привычка, а может, я просто, до да отвратительного слабо и никчемное, раз ничего не могу сама. Рядом в кроватке сопел Ванька и во сне улыбался своим детским грезам, не зная о том, каким причудливым образом складывалась его судьба. Мне было стыдно перед ним за свою слабость. Что может дать ребенку такая инфантильная, вечно жалеющая себя девочка? Наверное, ничего. Значит, надо собраться, засунуть свои слезы куда подальше и начать не просто существовать, подстраиваясь под обстоятельства, а жить, неся ответственность, за каждый свой шаг. Царапаться, карабкаться, рассчитывать только на себя. Справлюсь ли? Должна. Ради Ваньки. Артур, оставь мне, пожалуйста, номер телефона няни. Зачем? Он остановился на пороге. Я поймала его у самой двери, когда он уже собирался идти на работу. Собираюсь искать работу, и мне нужна будет ее помощь, если придется идти на собеседование. С вызовом ответила, напоминая самой себе маленького бойцовского петушка, который решил побороться с акулой. Артур смотрел на меня, не скрывая горечи, и молчал. Он как-то потух за эту ночь, осунулся. Под глазами залегли глубокие тени, жесткие складки возле рта стали еще жестче. Глупое сердце снова ёкнуло, споткнулось и измученно сжалось. Нельзя жалеть, нельзя думать о том, что было бы если. Просто нельзя. От этого снова становится больно, а я обещала себе, что больше не стану себя жалеть. «Оставишь?» — спросила с нажимом. «Или мне другую искать?» «Конечно, оставлю». Барханов полез во внутренний карман, достал ручку и по памяти на полях газеты написал номер оторвал кулачок и протянул его мне. Ее зовут Нина Александровна, она с Ванькой давно, все про него знает, так что можешь оставлять без опасений. «Спасибо», — просипела я, сжимая в кулаке бумажку. «Позвони мне, если куда-то пойдешь, я должен точно знать, где ты. Сама понимаешь, всякое может случиться». «Понимаю», — я кивнула, старательно отводя взгляд в сторону, потому что смотреть на него было выше моих сил. Вроде снаружи спокойно, даже холодно, но внутри, внутри настоящее сражение. Хорошее, плохое, чувство поступки, любовь, разочарование. Все это смешалось в жуткую смесь, готово рвануть в любой момент. «Ну, я пошел?» — спросил он так, будто ждал, что я его остановлю. Надеялся на это. «Иди». Артур постоял на пороге еще секунд десять, но так ничего от меня больше не дождался. С тихим вздохом поудобнее перехватил кожаный портфель и вышел из квартиры, бесшумно прикрыл за собой дверь. А я, как дура стояла и смотрела ему вслед. «Хватит. Пока Ванечка спит, надо использовать время с пользой». Пора стряхнуть пыль со своего весьма неплохого диплома, составить грамотное резюме и искать работу на деле, а не на словах. Это был насыщенный день. Я занималась с ребенком, с удовольствием играла с ним, читала, гуляла, знакомилась с сыном, училась быть настоящей матерью, млела от того, как он держал меня за палец во время прогулки и сама была готова рыдать, когда у него выступали слезы на глазах. Когда выдавала свободная минутка, в тихий час или, если он был самостоятельно чем-то занят, Я возвращалась к поискам работы. Вспомнила, как правильно составить резюме так, чтобы работодатель гарантированно им заинтересовался. Разместила его на нескольких сайтах, сделала несколько звонков, и уже после обеда у меня появилось первое приглашение на собеседование. Неплохо для начала. «Пойдем погуляем, малыш». Водушевленный своим маленьким успехом, я подхватила Ваньку на руки и понесла в детскую собираться на прогулку. Он радостно бормотал и все пытался меня поцеловать, по-детски неуклюже прижимаясь губами к щеке. Смешной, так бы и затискало всего. Мы оделись, вышли в прихожую. Там Ваня сам открыл тумбочку и выволок из неё пакет с лопатками и формочками, умудрившись при этом насыпать гору песка на пол. Какой ты у меня самостоятельный, я его похвалила, за что получила ещё одну открытую детскую улыбку. Как я жила без этого? Как? Стоп, не думать, не жалеть. Не важно, что было до, главное, что будет дальше. У нас впереди вся жизнь, мы справимся, нагоним, восполним всё, что упустили. Выход на улицу занял гораздо больше времени, чем я планировала. Ваня отказался идти на руки. Решительно схватил красную лопатку и неуклюже побрил к лифту сам на своих двоих. Мне оставалось только идти следом и испуганно хвататься за сердце, когда его мотало из стороны в сторону. Мой маленький упрямый мужчина. Мы устроились в песочнице. Ванька залез внутрь, а я присела на бортик. Вооружились строительным инвентарем и принялись выпекать куличи. Сын усердно набивал песок в формочки, хлопал лопаткой, а я аккуратно переворачивала, выстраивая целую шренгу разнокалиберных куличиков. во дворе кроме нас никого не было. Несмотря на то, что дневная жара давно спала, люди не торопились выходить на улицу. Не было ни других мам с детьми, ни бабок на лавках, даже обычные прохожие редко попадались, поэтому мы наслаждались тишиной и спокойствием. Хорошо, когда никого рядом нет, никто не мешается, не шумит, не придет на помощь в случае чего. Эта мысль острой молнии полыхнула в сознании, в один миг руша очарование момента. И растерянно оглянулась один раз, второй, третий, потом встала и пристально посмотрела по сторонам, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Внезапная тишина показалась пугающей и безлюдный двор подозрительно опасным, и ощущение такое странное появилось, будто кто-то смотрит в упор, не отрываясь. «А пойдем-ка домой, дружочек». Стараясь не выдать своего волнения и не напугать ребенка, я стала собирать игрушки в пакет. «Почитаем, посмотрим мультики». Ощущение тревоги все нарастало. У меня во рту пересохло от волнения, руки мелко тряслись а сердце грохотало так, что заглушало все остальные звуки. Ваня домой не хотел, но мне удалось его отвлечь, Заболтать, заинтересовать маленьким цветным камушком, валявшимся у песочницы. Смотри, какая красота! Он сжал в маленьком кулачке свою находку и уже не сопротивлялся, когда я взяла его на руки и быстрым шагом направилась к подъезду. Это расстояние показалось мне бесконечным. Я все шла, шла, а будто на месте топталась, и до одури боялась оглянуться. Мне чудились за спиной чужие шаги и хриплое дыхание. Казалось, что еще мика на плечо ляжет чья-то тяжелая ладонь. И в тот момент, когда я уже была готова сорваться в дикий голуб, с другого конца дома во двор въехала знакомая темная машина. От облегчения сердце сделало нереальный кульбит, а ноги стали ватными. Никогда я еще так не радовалась возвращению Артура.